Читабукиниста представляет. Рим, книга вторая. Глава 15. В лагере обречённых. Тит Валтумии, 43 года, старший центурион 17-го легиона. Вперёд обезьяны, или вы хотите жить вечно? Мы умираем здесь посреди германских болот и лесов, среди варваров. лучший легион Рима. Дайте нам море, и мы покажем, как умеет драться морская пехота. Но сейчас нам приходится идти туда, где ноги вязнут в мокром песке, доспехи мешают, где германские дротики летят с небес каждую минуту. Где чёрт вы командиры неспособные ни на что, кроме барахтанья в грязи, как свиньи, где варвары торжествуют. Я не сдаюсь. Встать, командую я. Поднять оружие. Я Тит Волтумий, старший Центурион. Первый манипул второй когорты 17-го легиона. Первая германская компания, вторая германская. Имею награды. Встать! Я говорю, вперед, зелень! Подтянись, мелит! Двигай жопой, арматура! Я кричу, четче шаг, сукины дети! А когда снимаю шлем, чувствую пальцами влагу на подкладке. Гаю Диметрию Целисту от Квинта Диметрия Целиста. Радоующий брат. Дорогой брат, надеюсь, ты скоро получишь это письмо. После похорон Луция, в глубокой печали, я вернулся в Равенну, где, как ты знаешь, находится стоянка нашего флота. Дело у меня по горло. «По приказу Божественного Августа, да продлят боги его дни, я принял под командование либурну Харон, оцени название, и гоняйся на ней за пиратами. Это весело. Ты знал, что пираты неистребимы. Хуже того, они неуловимы. Когда пират сходит на берег, он уже не отличим от местных». А любой местный, вступив на палубу пиратского корабля, сразу начинает выглядеть как пират. Так что мой успех в борьбе с пиратством пока довольно сомнителен. И ещё, чуть не забыл. Из-за моего роста я выше их всех на голову. Матросы прозвали меня Гумилий, то есть короткий. Меня это скорее забавляет. Матросы народ не слишком образованный. но меткий в словах и наблюдательный, они замечают всё. Ни один дурак или подлец не сможет скрыться от их глаза. Как я уже упоминал, меня они прозвали коротким. Как ты думаешь, не оставить ли мне это прозвище как часть имени, а брат Квинт Димитрий Целист Гумилий звучит. Впрочем, что всё это шутки. Как ты там, в дикой Германии? Есть ли там прекрасные женщины, ради которых стоило ехать в эту глушь, или ты, как обычно, обходишься волчицами с приветом, Квинт? Проверена служба и спекулаторов Божественного Августа. Мы все лишь те, кто встречает рассвет под проливным дождем. Нет больше страха, суеты, исчезли сомнения, и уже не пью. Любовь больше не жжёт меня изнутри. Я хочу жить, развлекаться и делать глупости. Теперь я понимаю Квинта, Болтуса, моего младшего брата. Я вспоминаю письмо и улыбаюсь. Гумили выдумывает тоже верзила, смешно. У 18-го гальского легиона остался орёл, но нет командира. Моральный дух его мулов чудовищно низок. Солдаты 18-го чаще других идут сдаваться гемам и делают это целыми контубернями. Мы не всегда успеваем их остановить, а если успеваем, толку от них как от солдат немного увы. Предательство нумония валы, в которую они верили и которым гордились. Уничтожила легион надёжнее, чем череда поражений. У 19-го счастливого нет ни орла ни командира. Его солдаты влиты в ряды двух оставшихся легионов, в основном, конечно, в 17-й. И только мой 17-й морской сохраняет некое подобие порядка и будет сохранять, пока есть я, Гай Димитрий Целист, последний легат, стоящий под Золотой птицей. Пока я улыбаюсь. Льёт дождь. Мы медленно продвигаемся вперёд к колезону. Раскишевшая грязь чавкает под колыгами и сапогами, застревает между пальцев ног. Теперь на стороне гемов ещё и погода. Вертхильда, германка. Дева-воительница, 23 года. Чужие боги, говорит старая Альбруна. Они пришли, чтобы погрузить наш мир в лёд и холод навсегда. Когда наступит время, они поднимут мертвецов, заморозят всю воду в мире, тогда чтобы человеку напиться придётся грызть её зубами и растапливать осколки. Вы зраненым рту, и у всей воды будет привкус крови. Ваны. Вот как их зовут чужих богов. Когда-то давно на западе отсюда была их земля, огромная земля, окружённая океаном. Но однажды Асы сделали так, что океан поглотил эту землю. Теперь в Ванах нужен ледяной волк, потомк чудовищ и богов, ни мёртвый и не живой. на половину ван, на половину ас. Волк превратит всю землю в ледяной мир Ванов. Сейчас с юга пришли люди огня, римлени. Они служат Локи, тому, кто принёс пламя из подземного мира. Люди огня называют его титаном или Прометеем. Слышишь, Берта? Берта слышит. На самом деле её полное имя Бертхильда от Берт медведь и Хильда битва. Ещё в детстве маленькая, розовая и пухлая, она была очень сильной, чудовищно сильной, как маленький медвежонок. Дочь хунно. Мать умерла при родах. Однажды Берта схватила ручкой грудь кормилицы и сжала и не отпускала, пока на крик несчастной кормилицы не сбежались люди и не примчался сам Хуно, сотник, глава нескольких деревень. С трудом взрослые мужчины смогли разжать хватку семимесячной девочки. Грудь у кормилицы посинела, затем почернела, пошли пятна, началось заражение и горячка. Кормилисы умерла через несколько дней в страшных мучениях. Ты сжимала её грудь и звонко смеялась, сказала Хунно, когда Бертхильде исполнилось 17 лет. Никогда не забуду твоё лицо в этот миг. Кажется, он так и не научился видеть в ней свою дочь. Он видел только маленькое чудовище, сжимающее грудь красивой и молодой женщины. Такая силы не бывает человеческой, решили старейшины. Девочка посвящена богам, и маленькую Бертхильду отдали старухам в священную рощу. Теперь она воин. В отличие от других девушек, отданных в обучение к великим матерям, её не учили гадать. Её учили сражаться и убивать. Ремли не думают, что мы их убиваем, говорит вредная старуха. О нет. Мы их не просто убиваем. Мы приносим их в жертву. Старуха щурится. Корявые пальцы с распухшими суставами берутся за жертвенный нож, сжимают рукоять. Старая Альбруна очень сильна, несмотря на внешнюю дряхлость. Иначе как бы она могла приносить жертвы? Жертвы, думает Бертхильда. Она смотрит, как старуха перебирает круглые плашки с рунами, ссыпает их в кожаный мешок. Затем Альброна снова начинает возиться с ножом. Лезвие из чёрного стекла, обсидиана, отсвечивает в тусклом свете. Кажется, на ноже навсегда застыла кровь, а внутри переливающихся чёрных граней живут души мёртвых. Руны всегда дают ответ. Но его нужно проверить гаданием по птицам, другое надёжное гадание с помощью коней. Ослепительно белые кони, живущие в священных рощах, их запрягают в колесницу и объезжают на ней вокруг рощи. Рыканье коней и будет ответом, его только нужно уметь растолковать. Но можно гадать и на внутренностях пленных врагов. Это надёжнее всего. Бертхильда пожимает плечами, особенно когда врагов так много. Асы когда-то завоевали и сделали своим мир Ванов, и говорит старуха: "Теперь он называется Асгард или Верхний мир. Мы же живём в Мидгарде, в среднем мире". Бертхильда терпеливо кивает. Это знают даже дети. Ваны проиграли в прошлый раз, старуха не умолкает И ваны хотят обратно свой ледяной мир Они снова хотят дышать льдом и туманом Они мечтают превратить наш мир в свой замерзший вангард Вертхильда смотрит на старуху сверху вниз Она высокого роста крепкая, с длинными белыми косами как у любого воина. Её лицо в шрамах, их даже слишком много для молодой женщины, которая бы давно пора замуж. Но нет. Она умрёт девственницей и умрёт в бою. Так предназначили боги. Тюториг, думает Бертхильда невольно. Глядя на него, ей хочется плакать. Про него говорят, что он сам отрубил себе руку. Теперь она служит ему как собака, бегает по ночам и приносит добычу. А ещё ночью эта рука подползает и душит его врагов. Поэтому никто из германцев не рискует связываться с тюторигом. Однорукий воин, обладающий даром впадать в священное воинское безумие, и ещё он колдун, потому что от одного его взгляда у Берты тянет внизу живота и слабеют колени. Но боясь, говорит старуха, пытаясь отсрочить явление ледяного волка, мы незаметно для себя начали его подкармливать. Волк уже вырос, Берта Он огромен и зол и вонюч. И он воет, Берта, слышишь? Берта кивает, хотя и не слышит. Мне нужно идти, великая мать. Альбруна поднимает голову, смотрит на неё с хитлицой. Что? Опять к своему сияющему? Берта чувствует приступ раздражения. Тио. Это имя бога сияющего неба. Аторик означает, что этот человек из дружины Тора, бога с молотом, бог яркого неба из людей Тора. Мы воюем с римлянами, говорит Бертхильда. Ой, я не забыла, девочка. сотни разноцветных круглых щитов. Правильный строй. Похоже, в этот раз гемы решили дать нам серьёзное сражение. Это то, чего мы добивались от них долгие 2 дня. Очень вовремя. Когда от нас осталось полтора легиона, измученных долгим маршем, непогодой и постоянными стычками, и совсем нет конницы. Тит Волтуми стоит рядом со мной. Кто это, говорю я? Хаты. Отличная пехота. Из германцев, пожалуй, что и лучшее. Видите первый ряд, легат. Я прищуриваюсь, вижу. А что это у них у всех блестит? Цепи? Центурион кивает. Железные цепи. Знак позора, который превратился в знак доблести. Самые храбрые юноши хатов надевают на себя железную цепь, знак пленника. араба и носит её, пока не убьют первого врага. Но самые отчаянные продолжают носить такую цепь до старости. Запиносцы всегда стоят в первом ряду фаланги хаттов. Это лучшие и самые опасные воины. Их храбрость беспредельна. Я не шучу, легат. Вообще пехота у хаттов отличная, а первый ряд самый страшный и умелый в сражении. «А всадники я показываю на отряд, выезжающий из-под прикрытия рощицы. Их человек двести». Тит Валтуми приглядывается, чешет затылок. «Это, видимо, тингтеры. Их конница лучшая, что может выставить Германия. Хотя кони у них неважные, говорят. Наши испанские гораздо лучшие. Испанские кони у когор Тарминия. Мы сами их ему дали. Я сжимаю зубы. «Хавки». «Хавков тут нет». «Верно. Сегест, царь Хавков, союзник Рима». «А вон тот отряд, дальше в лесу, кто это?» «Хи русские. Это народ Армения». «Говорят, царь Гемов должен сражаться в первых рядах?» Тит прищуривается, затем смотрит на меня внимательно. «Говорят». «Мы сталкиваемся. Грохот от столкновения слышно на пол Германии». Они размолотили вторую когорту в прах, легат. Легата не смяли наше левое крыло. Легата не повсюду, легат. Легат, быстрее, прикажите. Легата не прорвали фронт шестой центурии. Вести теснятся, толкают друг друга локтями, раскровавливают носы и дёргают меня за полы военной туники. Кажется, пора, Эгин, говорю я. Префект лагеря хмуро смотрит на меня. Я справлюсь, идите. «Легат, легат, легат» летит по рядам. Там, где иду я, мулы подтягиваются и сражаются так, что хваленая хатская пехота гнется и отступает. Мы медленно продавливаем строй варваров. Как оказывается, многого стоит личное участие. Все то, чем у меня учили изрубленные, уродливые, но живые и заслужившие свободу старые гладиаторы, вдруг пригодилось». Я живу, я убиваю. Идущие на смерть приветствуют тебя, Цезарь. Германица взмахивает фрамеей. Поздно. Я выдёргиваю глади из его тела. Идут дальше. Однорукий. Мы оказываемся напротив лицом к лицу и некоторое время с удивлением разглядываем друг друга. Какие у него удивительно неживые глаза. Ярко-голубые, словно выложенные кусочками цветной мозаики. "Эй, Гримлинен", говорит однорукий Гем. "Ты ничего не забыл?" "Это мой меч", говорю я. Гем усмехается. "Логично. А это мой." Мы идём навстречу друг другу. Я вижу окровавленную спату в его левой живой руке и скрюченные розовые пальцы другой руки мёртвой. Темнота. Легат. Легат, легат, легат, сотни голосов, тысячи, тысячи голосов. Гонец, пошатываясь, вошёл в палатку. шлем в крови, голова забинтована, с трудом выпрямился, отслютовал: "17-й пропретор". Варпа холодел. "Что 17-й?" Гонец покачнулся, но устоял, помедлил. Вар не выржал: "Что там, говори как есть?" "Гай Димитрий Целист убит, доложил всадник. Орёл 17-го легиона захвачен варварами. Гема побеждают пропретор". «Квинтили Вар бледен, как тень недавно умершего, словно его лицо, открытая уродливая рана, откуда вытекла вся кровь». «Мы погибли», — сказал пропретар шепотом. «Теперь все. Все кончено». «Один к одному», — думает Вар. «Неудача за неудачей. Боги отвернулись от нас». Но Мони предал нас Бросил на растерзание Почему он так сделал? Почему? Может он еще вернется Он же храбрейший воин Может это всего лишь маневр Чтобы усыпить бдительность германцев И нанести им неожиданный удар Гай Деметрий целист убит Мальчишка посмеялся над его решением Броситься на меч И где он теперь? Погиб Винтили варвары закусывают губу. Желудок ноет нестерпимо. Рана в бедре пульсирует, словно в ней всё ещё осталось железное остриё германской врамии. Где мы побеждают? То, что казалось просто небольшим возмущением варварского царька, крохотным ручейком, теперь напоминает бурный грязевой поток, что сметает на своём пути всё и всех. Темнота шевелится, дышит красным, чёрным. Резкий запах палёного. На меня падает горящая доска. Я вижу изычки пламени вокруг обуглевшихся краёв. Я отдёргиваю голову и просыпаюсь. Убит? Да не знаю я. Голоса. Я открываю глаза. Это не так сложно, как я думал. Легат, вы живы? Кажется, да. голос словно чужой. Я сажусь, вытираю рукой со лба пот. Ладонь становится мокрой и красной. Зато хоть что-то вижу. В бровь щикочет. Подходит тит Волтумий, смотрит на меня с прищуром. Глаза его расширяются, затем он ругается грязно и длинно разными словами. Я жду, пока центурион закончит. Медика сюда, кричит тит быстро, и пусть возьмёт клещи. Клещи. Зачем? Я улыбаюсь к Центуриону. Всё в порядке, Тиит. Я уже в норме. Только голова немного болит, но это ерунда, кажется, только волосы защемило. Я моргаю. Это почему-то больно делать. Едва снова не проваливаюсь в темноту. От шлема что-нибудь осталось? говорю я. Тиит оглядывает меня, не меняясь в лице. Нет. Подбегает хирург с помощниками. Меня дёргают, наклоняют, тормошат, так что я пару раз снова проваливаюсь в темноту. Наконец меня стаскивают это, словно отдирают половину черепа. От моего легатского шлема с высоким гребнем осталось нечто смятое, перекошенное и окровавленное. А этот однорукий очень крут, очень. Как он меня одной левой Мне нужен другой шлем, говорю я. В правом ухе звенит всё сильнее. Центурион молчит. Тит, мне нужен шлем. Да, легат, как прикажет легат. Центурион оборачивается и кивком головы показывает Виктору: "Займись". Легионер медлит, глядя на меня. "Иди", говорит Тит Волтумей, "слышишь? Понял, цен?" Некоторое время я наблюдаю, как Виктор задумчиво бродит среди трупов. Затем он приседает на корточке и протягивает руку. Что-то там ворошит. Тит не выдерживает. «Виктор, ради всех богов, дай ему шлем!» Легионер задумчиво. «В этом чья-то голова». В палатке Вара уныние и мрак. Центурион, я прошу, одолжите мне ваш меч. Одолжите. Какое мерзкое слово, подумал Вар. Вот так неудачно выберешь слово и... Какая уже разница? Центурион посмотрел на пропредера с усмешкой, которую даже не пытался скрыть. Все равно неловко, подумал Вар. Центурион! Тот вынул глади из ножен и протянул пропретору. «В первый момент Вар едва не выронил его. Тяжелый. Удивительно, как такая небольшая вещь может быть такой тяжелой. Странно. Она не выглядит убийственной. Она выглядит уютной, что ли?» Вар усмехнулся. «Деревянная рукоять, темно-коричневая, долгого использования». «Как с ним нужно?» Пропретор не договорил. «Вар усмехнулся. Центурион взял глади из его руки, небрежно показал, куда нужно упирать и как падать на меч. Вот так, грудины на остриё. И вложил глади в ладонь Вара. "Это просто", сказал центурион. У Вара от звука его голоса едва не пропала решимость. "Всё это превращается в какой-то фарс", подумал Вар. "Нужно поскорее заканчивать". Он протянул меч центуриону. В горле застыл ком, Варс глотнул, на языке ощущался проклятый привкус шиповника. "Я прошу, помогите мне". Центурион помедлил, кивнул. "Как хочется вина", подумал Вар. Напоследок, хотя бы глоток. "Подождите, вино". Он обернулся к трибунам. "У кого-нибудь есть вино?" Короткий переполох. Нет, пропретор, простите, вина нет совсем. Обож утрачен, легионы утрачены, всё утрачено. Вар поджал губы и даже вина теперь нет. Центурион вышел на короткое время и сразу же вернулся, вручил пропретору солдатскую кожаную фляжку. Что это? Попробуйте. Вар сначала даже не смог выдернуть пробку, ему помогли. Из горлышка резкий запах «Что это?» — повторил Вар От странного кислого до сведения скул напитка ударило в голову Все вокруг слегка закружилось и стало не так страшно И даже Вар удивленно поднял брови почти весело «Поско!» — объяснил Центурион «Солдатское пойло. Четверть светлого вина на три четверти воды. И шагай до заката. Вам еще повезло, пропретор. Вместо вина там мог быть уксус. Ну что, начинаем?» Вар в последний раз оглядел палатку, трибунов и слуг. Допил поску до капли. Выпрямился... Странно, даже желудок не болит, подумал он. Хотя от такой бурды должен болеть обязательно. Центурион ждал, тусклый блеск солдатского клинка в его руке. "Начнём, пожалуй", сказал Вар спокойно. "Я. Я готов". Я иду медленно, чтобы лишний раз не взбалтывать то, что у меня уже взболтано под черепной костью. Голова болит так, что меня подташнивает, но шагаю твёрдо. Растопитесь. Легат 17-го идёт. Тит пытается помочь, подставить руку. Я с раздражением выдёргиваю локоть. Перед палаткой вара я выпрямляюсь. Навстречу мне выходит центурион. Я не помню, как его зовут, он вроде бы из XVIII, или я путаю. Легат, кажется, он удивлён. Что-то в нём не так. Я говорю: "Центурион, в чём дело? Вам лучше поспешить, легат", хотя он медлит. И от этой заминки моё сердце переходит на ускоренный бег. Что? Что случилось? Он качает головой. Думаю, всё равно уже поздно. И я внезапно понимаю, что он забрызган кровью с головы до ног. Я расstalkиваю людей, стоящих у входа в палатку вара. Наведите порядок, приказываю охране. Тит вольту ми кивает, будет сделано. Теперь вместо преторианцев, которых я как всадников отдал нумонию, у меня охрана из простых солдат моего легиона, как была у моего брата в день смерти. Смешно. Пропретор. Я вхожу в палатку. Я останавливаюсь. Я опоздал. Некоторое время продолжаю смотреть, затем поворачиваюсь на пятках и выхожу прочь. Перед глазами всё ещё маячит растерянное лицо Вар с кровью, запёкшейся в ноздрях. Трус из слабаков сбежал. Кажется, мне всё ещё мерещится жуткий запах шиповника, витающий над всем этим побоищем. Интересно, болел ли у Вара желудок в последние мгновения перед смертью? Надеюсь, что нет. Выставить стражу у входа, приказываю я хрипло. Никого не впускать, никого не вы. Я вспоминаю бездыханные тела. Два трибуна, префект лагеря 19-го легиона и четыре центуриона. Мертвы. Вряд ли кто-то из них захочет на свежий воздух. Никого не впускать, говорю я Титу. Всё. Самоубийство это как чума. Стоило легионерам узнать о гибели Вара, как ещё несколько центурионов XVIII верного падают на свои мечи, потом тоже делают два десятка легионеров, затем ещё несколько. И ещё Егин, говорю я. Префект лагеря 17-го легиона Хмуро поворачивает ко мне багровое лицо. Не дождётесь. Падающий на трупы снег. Огромные хлопья опускаются, тяжёлые, мокрые, падают на моих солдат. Я моргаю, снег исчезает. Почудилось? Мой 17-й легион в тяжёлом состоянии. потерял половину состава минимум. Когда я упал от удара однорукого, мы едва не утратили даже нашего орла, а XVIII легион утратил именно его орла. Вестник принял за орла морского победоносного и донёс про претору. Квинтили Вар мёртв. Самоубийства Но Моний Вала предал легионы и бежал со всей конницей. Гортензий Мамура, легат 19-го, убит в бою. Мне рассказал об этом один из выцелевших центурионов счастливого легиона. Мамура возглавил атаку, пытаясь пробраться к обозу и любой ценой спасти женщин и детей. Герой. Как ни странно. Изнеженный городской хлыщ, в отличие от вара выполнил свой долг до конца. Он умер в бою, сделав всё, что мог, и даже больше. Кстати, я потираю лоб. Теперь я командую римской армией в провинции Великая Германия. Я один. Какое нелепое и страшное повышение. Какие будут приказы легат? Я оглядываюсь. Какие ещё приказания? О чём вы? Всё кончено. Легат. Я поднимаю голову и вижу Тита в толпе. Центурион смотрит на меня в упор, в глазах плавятса медь и золото. Тит. Что ты? Какие будут приказы, легат, настаивает он. Ну же, легат. Ты слишком импульсивный, Гай. Легат. Я усмехаюсь. Снимаем лагерь, приказываю я. Идём до заката и строим новый. А завтра вырвемся из окружения и поубиваем всех гемов. Ты это хотел услышать, центурион? Тит Волтум мимолетно кивает. Именно это легат. Разрешите выполнять. Выполняйте. Холод. Меня трясёт так, что зуб на зуб не попадает. Пар дыхания вырывается, рассеивается в воздухе облаком. Когда я пытаюсь подняться, ноги подкашиваются, словно на моих плечах груз свинца. Пламя, огонь. Всё, что нам нужно. Где вы там, боги? Слышите нас? Легионы просят огня. И тут я вспоминаю, не главное, но важное. Сложить костёр, приказываю я. Центурион кивает. "Соберите всё, что может гореть. Всё. И что не придётся отжимать". Дождь идёт и идёт, превращая наш лагерь в садок для угрей. Тела пропретора и остальных не должны достаться варварам. Центурион кивает. Я наклоняюсь к нему. Его небритая щека оказывается совсем рядом, когда костёр нагорит. Соберите всё, что останется, и закопайте. Лично. Центурион вздрагивает, отшатывается и расширившимися глазами смотрит на меня. Да, центурион. Да, вы сделаете это. Тайно закопайте, чтобы указать место захоронения могло как можно меньше человек. Вы лично этим займётесь и ответите передо мной. Действуйте. Когда он уходит, я пытаюсь почувствовать хоть что-то, кроме усталости. Бесполезно. Публий Квинтилий Вар, пропретор в Великой Германии. Трус, говорю я сквозь зубы, чтобы разозлиться. Трус и подлец. Не получается. Он всего лишь оказался не на своём месте. Доверенный человек Августа, его родственник, военначальник усмирителей Удеи. сбежал, оставив легионы умирать здесь посреди проклятой Германии. Возможно, к рассвету мы уже будем мертвы. Какая приятная перспектива. Легат передо мной стоит человек с непокрытой головой, измождённое лицо, седые волосы развеваются как у безумца. «Легат — это архив Легиона, канцелярия и все важные бумаги. Их нужно обязательно спасти, обязательно!» Я смотрю на него, не понимая, что он от меня хочет. Потом, наконец, понимаю. «В огонь все. Пускай вар летит в РЭП на долговых расписках. Но легат... Прости, старик. Вар...» «Сукин сын, будь ты проклят!» «Сбежал, оставив легион и умирать в одиночестве!» «Самое время!» «Странно, никогда не думал, что Вару достанет, храбрости бросится на меч!» «Иногда такая запоздалая храбрость хуже предательства!» «Когда пламя взвивается над неудачливым правителем Великой Германии, с треском разбрасывая искры и облизывая оранжевым языком темноту...» Я чувствую только одно. Тепло. Блаженное, желанное, долгожданное тепло. Мулы идут ближе к костру, выставляют руки, чтобы согреть ладони, лица в багрово-красных отсветах. Есть ли надежда для легионов? Надежда это сонное эву, говорил Аристотель. Что ж, Дайте нам хоть немного поспать. Легат, спать нельзя, легат. Да чего, противный голос? Я вздёргиваю голову, жуткая невероятная усталость клонит её обратно. Но спать нельзя. Не спать. Нельзя. Я проваливаюсь в темноту, падаю, падаю, и тут меня безжалостно выдёргивают наверх. Сердце замирает. Легат, вставай, твою мать, голос знакомый. Чит. В первый момент я думаю, что все они мертвы, что я остался один. Вместо рядов легионеров поле усеяно телами. Люди лежат в повалку, пар дыхания почти не виден, словно поле окутано прозрачным туманом. А некоторые уже и не слышат, может быть, не знаю, я уже ничего не знаю. Мы шли до упора. Мы убивали, нас убивали. А это привал. Темнеет. Хмурые тучи над Германией и не думают расходиться. Дождь зарядил надолго. Проклятый мелкий дождь оседает на железе, на грубой шерсти плащей, но не бриттых серых лицах. Если так и останется, ночи у нас перережут всех до одного. Строить лагерь, колья вбивать. Слышите? Они молча сидят. Никто не шевелится. Я беру лопату и втыкаю в землю, тяну на себя. А то ж усталость сводит пальцы, туман в голове. Сквозь этот туман проскальзывают редкие звуки, словно незваные гости. Ничего не хочу, просто лечь и уснуть. Ноги не держат. Я заваливаюсь, падаю на колени в грязь. Лопата стоит рядом, воткнутая до половины лезвия. Что ли, гад. Тяжко. Встать, легат, встать. Время империи заканчивается, когда граждане вместо того, чтобы встать умирать за неё лично, слышу я негромкий голос Луция: нанимают для этого варваров. Встать. Меня шатает, и весь мир кружится вокруг меня, сворачивается в клубок вокруг моей головы. Глаза закрываются, одно веко опережает другое. Встать, гай варваров, варваров, вар. Холод. Я мотаю головой, лоскутья тумана застряли в моей голове словно осколки стекла. Держаться. Ты вставай, говорю я мулу. Он поднимает голову и смотрит на меня стеклянным равнодушным взглядом, затем снова опускает голову. Ах так. От вспышки ярости я почти просыпаюсь. иду на непослушных столбах в мясо станок передвигаю их силком рывками нахожу и нагибаюсь чтобы поднять подаю в грязь рычу от ярости встать встать встать встать легат ряды легионеров моих мулов сидят серые и безучастные идёт дождь я вижу как капли разбиваются на помятом железе шлема сидящего рядом легионера в грязи лежит деревянный кол для чистокола Я снова делаю попытку и только усилием воли могу сомкнуть ледяные пальцы вокруг колышка вверх. Ещё чуть-чуть, не торопиться. Есть. Не так, говорит чей-то голос. У меня из руки вынимают кол и упирают в землю. Затем следует удар деревянным молотком. Раз, раз, раз, и колышек вбит. Теперь я мои губы едва шевелятся. Я строю лагерь. Мы строим. Закат алеет над чёрным лесом. Мы строим полевой лагерь под градом камней дождём и наскоками гемов. Гемы атакуют постоянно, словно с цепи сорвались. Волна следует за волной. Порой солдаты не успевают схватить мечи. Отбиваются мотыгами и лопатами, копьями и камнями. Затем продолжают копать. Вокруг лежат трупы римлян и гемов. Темнеет. Скоро я перестану видеть даже свои руки. На расстоянии фута уже не разглядеть ничего. Этот лагерь — последнее, что мы смогли построить. Каждый фут — рва. Рва. Каждый кол в честаколе полит нашей кровью. Кровью Рима. Я не вар. Я сражаюсь. перелись в своём лагере. Утром мы возьмём его штурмом, Арминий лаконично. Что делать мне? Ничего. Ты мне здесь больше не нужен. Я отправляю тебя в Ализон. Скажи фокуснику, что, впрочем, ты сам знаешь. Ты спрашивал, зачем мне это? Тьюторик понюхал вино, но отодвинул чашу в сторону. Как обычно, он никогда не пьёт. Хорошо, я отвечу. Но сначала, почему тебе нужно знать, чего я хочу? Мотивы это важно. Почему мотивы важнее человека? Ну, Армени улыбнулся. Считается, если знать, чего хочет человек, то можно понять, что он в итоге сделает. Я хочу знать. Теоторику усмехнулся в ответ. Жёсткие голубые глаза смотрели равнодушно. Армению стало не по себе. Этот однорукий пугает. С ним наедине всё время, как в клетке с диким зверем. Человек это очень неординарная тварь, сказал Тьюторик. Часто он желает совсем не того, к чему стремится. Мы порой делаем зло, причиняем боль и сами не понимаем почему. Я думаю, ярость всегда обитает где-то внутри нас, в самой глубине души. Поэтому ты ненавидишь Римлен? Тьюторик поднял брови. Ненавижу? «Но я их просто убиваю, без ненависти. Ты удивлен?» «Пожалуй», — Теуторик усмехнулся. «Ты не очень любишь людей, верно?» — мягко спросил Армини. Одно руки пожал плечами. «Это моя природа, как если бы, сказал, птицы летают. Там, откуда я родом, нас учили видеть в людях хорошие». учили быть смелыми и честными и верными слову. Учили, что есть на свете настоящая правда и настоящая справедливость. Забавно, правда? Если прошлое можно вывернуть наизнанку, как старый мешок, то в чём смысл самого понятия прошлое? Раньше я считал, что прошлое это то, что уже прошло и не может быть изменено. Основное качество моего прошлого неизменность и постоянство. Но его больше нет. Неизменности нет. Постоянства. Вы смеётесь? Век вывихнул сустав, и я рождён, чтобы исправить вывих этот. Но вместо этого я вывихнул свои мозги. Прошлое исчезло совсем. Чтобы управлять чем-то будущим, нужно уничтожить его прошлое. Какой-то Оруэлл просто. Орлео переспросил Армений, но знал, что пояснений не дождётся. Странного всё же помощника выбрал для него посилой им. Тиуторик схватил чашу с вином и выпил, не отрываясь, когда ик дёрнулся вверх вниз. Пот выступил на шее. Тиуторик допил. Перевернул чашу, встряхнул, ни капли. С грохотом стукнул ей по столу. Чаша отскочила, упала со стола и со звоном откатилась куда-то под лавку. Тюторик выпрямился, глаза горели. Человек в серебряной маске словно услышал отчётливый щелчок. Миг, и лицо однорукого изменилось. Я всё сделаю. Кстати, он остановился на пороге, повернул голову. Я не убил его, как ты и просил. Когда теуторик ушёл, Арминий, он же человек в серебряной маске, покачал головой. Какой интересный человек этот однорукий. Необычный. И и, и всё-таки жаль, что в этот раз я до вины не была.